Я удивлённо приподняла брови. «Разве вы готовы поверить мне на слово?» «Они верят», — кивнул в сторону с коронов святоша. «Но вы не протестуете. Я, хоть и принадлежу святой церкви, открыт для доводов и доказательств. На мой взгляд, твои доказательства вполне разумны. Мне даже кажется, что ты прав».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 То, что я вам сейчас рассказал, с точки зрения церкви, граничит с ересью. «Учение — это далеко не все, что написано на бумаге», — тонко улыбнулся священник. «Бога нужно слушать еще и сердцем. Его глаз следует распознавать даже в устах новорожденного младенца. Он повсюду и всегда подсказывает нам пути для наилучших решений».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 Вдруг отметил священник, кивнув на Лина. Шейри немедленно насупился. «Это не фэр, ваше высокопреосвященство. Это мой хороший друг». Алтар с сомнением оглядел крупного жеребца с желтыми демоническими глазами и нахмурился. «Ты считаешь его верным?» «Безусловно», — кивнула я, погладив демона по холке, чтобы не зашипел вслух. Он мне в наследство достался от тётушки, и с тех пор мы не расстаёмся. Вот как! Почему-то задумался священник, тогда как Лин поспешил отойти в сторону и недовольно фыркнуть. — Гайде, зачем ты с ним откровенничаешь? — Я ничего важного не сказала, — удивилась я. — Лин, ты чего? — Он мне не нравится, — твёрдо повторил демон. От него пахнет чем-то нехорошим. Силой Алара он пахнет. Вот тебе неприятно. Вот и пусть он будет от нас подальше. Я только вздохнула, никак не ожидая от друга такого упрямства, но переубеждать его не стала. Как можно убедить создание Айда, что служитель Алара пахнет нормально? И как убедить в том, что один из них другому не враг?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 и шума обваливающихся каменных глыб. От этого грохота нас почти постоянно потряхивало. От прокатывающегося по подземельям гула невольно становилось неуютно. От степи в сторону плато то и дело долетали целые облака из песочной взвеси, подкрепленные крепким запахом серы. Но люди стояли как влитые,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 то ли священнослужители помогли справиться с тревогой, однако довольно быстро смутное волнение в войсках улеглось, а затем и совсем исчезло. От былой неуверенности не осталось и следа. Люди стояли ровно, дышали спокойно и лишь изредка переступали с ноги на ногу, когда подземные толчки становились особенно сильными.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 Она разом ожила, встрепенулась, зашлась в тихом безнадёжном крике, когда миллионы лап в едином порыве вспороли её твёрдую землю. Она застонала в последний раз и затихла, смирившись с неизбежным. А потом горько безнадёжно заплакала, ни в силах ни остановить рождение этого чудовищного зверя, ни задержать его, ни просто успокоить.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 и властно спустила с поводка, позволяя лавине взбешённых дикарей сорваться с привязи, как обезумевшим псам. «Твою мать!» — тихо охнула я, когда первые ряды нежити неохотно, но всё-таки сделали шаг в нашу сторону. «Неверон держит их слишком крепко», — сухо заметил Лин, неестественно спокойно изучая сдвинувшуюся с места лавину.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 «Нам нечего с ними делить, мы для них сейчас не пища, просто чужаки, не весь зачем явившиеся на порог их нового дома. Вставать на нашем пути неразумно. Выступить против такого количества смертных чистой воды самоубийства, и они это хорошо понимали. Более того, даже согласились уступить нам степь на эту ночь». Но потом пришел зов, и все сразу изменилось.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 «Держать до последнего. Максимум усилий в центр. Прикройте Валеон. Дайте сигнал в горы. Аро. Дальше я не стала прислушиваться. Хотелось задрать голову к небесам и громко завыть. «Успокойся, гайда! все так же ровно посоветовал Лин, неотрывно следя за приближением тварей. «Ты больше ничего не можешь сделать!»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 От тех, кто стоит в первых шеренгах, останутся одни куски. А это тысячи, тысячи людей. Ты можешь это изменить? Нет, — убито прошептала я. Тогда не думай. Они знали, на что шли, а твое время еще придет. Когда? Я чуть не до крови прикусила губу.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 — Я знаю, это он, тот, кого они не могут ослушаться, если мы с тобой нашинкуем его в капусту до того, как с короны столкнуться с нежити. Улейна чуть не посидела грива. — Гайда, ты сошла с ума. Ты хоть думаешь, о чем говоришь? Хочешь связаться с темным магом? — Разве это хуже, чем сдохнуть, извиваясь от боли?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 «Сейчас кое-кого найду, поздороваюсь и сразу назад! Остановись! Не смей! Гайде! Чёрт! Да сколько ж можно напоминать!» «Вперёд, Лин!» — сухо велела я, так и не выяснив, кто там так обнаглел, что рискнул назвать меня по имени. «Мы должны успеть до того, как твари будут здесь!»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 Неудивительно, что я не слышала ничего, кроме свиста в ушах, приглушенного бурчания гора в голове и грохота копыт, сливающегося в какой-то бешеный голоб. Потом мимо нас промелькнули удивленные лица. Лейн два раза был вынужден прыгнуть, чтобы преодолеть плотный строй вооруженных до зубов людей. Затем кто-то из них догадался пригнуться, чтобы не лишиться шлема вместе с головой. А еще через несколько мгновений мы вихрем вырвались на свободу, после чего нас неудержимо повлекло навстречу льющейся сверху бесконечной черной реке из множества лап, когтей, зубов и оскальных пастей. Я сжала челюсти, выхватил из-под ворота рубахи нехорошо засветившийся амулет и стиснув в кулаки разгорающуюся с каждым прыжком багряную звезду чужим, неестественно тихим,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 почти в два раза крупнее обычной высшей твари Хартар, а сидящий на его спине человек с кривой усмешкой повторил. «Рано радуешься, дурачок!» Я подобралась, чувствуя себя верхом на линии, как букашка против великана. «Ты кто такой?» «А ты не понял?» негромко рассмеялся незнакомец и его голос разнесся по плато таким же зловещим эхом как мой недавно я твой враг и что наконец то мы встретились лицом к лицу